Глава третья. Утром, когда я вылез из землянки, взгляду моему предстал сплошной белый покров, застилавший окрестности. Но здравствуй, зима! Попробовал пробежаться для разогрева хрентом. Снега чуть по щиколотку, лысая кожаная подошва скользит. Короче, не бег, сплошное мучение. Плюнув, вернулся пешком, размялся и, прихватив полотенце, отправился к стаду на соседний холм. Когда поднялся, старики вовсю хлопотали вокруг скотины. Кстати, воду в паилке они уже натаскали. Блин! «Фроди, ведь просил же оставить воду мне!» Подошел я с упреком. Пастух разогнулся, откинул волосы с олба, окинул меня взглядом. «Для тебя это развлечение, а для нас – работа!» «Да какое развлечение! Ты о чем? Я ж помочь хочу!» «Ты завтра наиграешься или просто не придешь, а мы уже отвыкли!» Как будто и не слышал меня Фроди. «Знаешь, Асгер, как в старости легко отвыкаешь от нагрузки, так что ты уж поищи себе какое-то другое занятие. Вон, подбери себе камень подходящий, с ним в горку и бегай». Несмотря на то, что сознанием я понимал всю правоту старика, злость ударила в голову. Молча взял пустые ведра, демонстративно пошел вниз. Со злостью же вверх взлетел без остановок, Но физическая нагрузка выгнала дурной адреналин, и когда поднялся к стаду, то просто спросил, есть куда вылить. Вроде оторвался от дойки, окинул меня взглядом, хмыкнул, ну, долей во все поилки понемногу. И уже когда я начал подливать, добавил, только учти, следующую воду выльешь на землю, или будешь потом лед из поилок выковыривать. Но я уже окончательно остыл, пару секунд размышлял, кивнул пастуху. Ведра я потом верну и снова отправился к ручью. Вновь набрав полные, поднялся на холм к землянке и опять ни одной остановки на пути вверх. Хоть подошвы и скользили нещадно, прогресс елы-палы. Жаль в стати не отражается и в балах не выводится. усмехнулся про себя. «Но почему я не попал в какой-нибудь мир с системой? Ща баллы распределял, контролировал прогресс, планировал развитие. Еще немного позанимавшись, я использовал принесенную воду, чтобы сполоснуться. Фроди, одолжишь одно из копий, че-то стремно стало ходить к морю одному». «Нет, Асгер», – старик покачал головой, Хоть и не думаю, что в ближайшие дни волки достаточно осмелеют, но наготове надо быть, а если нападут с одним копьем, нам будет тяжело отбиться. «Понятно», – кивнул я. Замер удивленный, повернулся к старику. «До меня дошло. Два копья, два!» Посмотрел на Итуна, тот, почувствовав мой взгляд, напрягся, Взглянул на меня, потом выразительно уставился на Фроди. Я тоже прилип взглядом к пастуху. Пастух усмехнулся. Расслабься, старина, успокоил своего раба. Асгер, парень нормальный, хоть временами и говорит, как будто грибами объевшийся. Перевел взгляд на меня. А как ты хотел? В моей голове мгновенно выстроилась нехитрая логическая цепочка. Рабам оружие не положено под страхом смерти, но если вы ставите раба охранять стадо от волков и прочих хищников, он должен как-то защищаться сам и защищать ваше имущество. А как? А не колышет. Защищать должен, но оружие в руки брать не имеет права. Великолепная логика. Как же я по ней скучал. Перерабатывать ты не должен, за переработку никто не заплатит, но проект, будь любезен, сдай в срок. А как и когда ты будешь работать, меня не колышет, блин, и здесь все то же самое. Пока снега немного, решил двигать пешком, к лыжам еще надо привыкнуть, а может после отказа дать копье я просто побоялся, что вроде еще и лыжи зажмет. На хрен надо своим имуществом обзаводиться, а для этого нужны деньги, а деньги я сейчас могу заработать лишь одним путем, так что Гера нефиг рассиживаться». Закрепил корзину в станковом рюкзаке, закинул туда мешочек соли и кусок сыра, навязанные для захапов сетки, веревку, туда же отправилась кожаная фляга с квасом. Сверху привязал обе верши. В довесок к своему саксу подвесил на пояс когда-то подогнанный в роде старый свинорез. Ржавый скромосакс, единственное достоинство которого было в длине. Выглядит грозно. Клинок почти 40 сантиметров. Главное, из ножен не доставать. Слишком уж он тонкий и от удара посильнее может сломаться. М да «Надо придумать что-нибудь посолиднее ножиков, вот только что!» «Кстати, тут недавно за рыбой приходили, а у нас ничего и не осталось. Я сказал, чтоб попозже заглянули. Вроде выжидательно посмотрел на меня. Правильно сказал. Кивнул я, взвалил на спину рюкзак, затянул поясную лямку, покрутился. Вроде не болтается, не натирает. Но... До вечера. Времени на дорогу до фьорда ушло больше, чем планировал. Короткие пробежки получилось делать лишь на относительно ровных участках. В горке временами приходилось помогать себе руками. Настолько скользкими по снегу оказались кожаные подошвы. А под горку несколько раз я слетал на заднице. «Эх-эх-эх!» «Надо что-то придумывать. Может, заказать у Коля небольших шипчиков, да наклепать их на кусок толстой кожаной подметки изобрету, понимаешь, шипованную обувь?» Спуск к воде вообще чуть не закончился фатально. На крутом склоне я изо всех сил цеплялся за ветки, пытаясь вбивать подошву в снег. Как ни свернул шею, неясно. Но в итоге я оказался на своем пляжике. Прежде всего, вырезав подходящие ветки, изготовил рамки. Пару новых шестов пришлось искать дольше. Но в конце концов я наконец-то соорудил то, что можно было назвать стационарно-передостным захапом. Из палок поменьше тренога, на которую, как коромысток, прикрепил шест на конце, на веревке рамка с сеткой. В сетку в виде прикормки немного каши, но держись, рыба. Поставил их в наиболее уловистых местах, после закинул под крутой берег обе верши. Посмотрю, как работают, может, еще закажу у стариков. Следующим делом заготовил топливо и запалил костер в самодельном очаге. Отметил, что надо бы каким-нибудь навесом озаботиться, чтоб снегом не заносило, да и вещи складывать в сугроб не хочется. Пока пришлось снег сгрести в сторону ногами, а потом, наломав веток в импровизированный веник, еще и им помахать. Плавать? Нет, пойду гляну, что там у меня наловилось. Конструкции получились удобными. Подошел потихоньку к шесту, Навалился, как на колодезный журавль, и сетка, с бьющейся в ней рыбой, взлетела над водой. Всю пойманную рыбу, помимо трех штучек пожирнее, кинул в снег. Благо, с хранением теперь заморачиваться не нужно. Специально для меня включили природный холодильник. Три отобранные тут же выпотрошил, просолил и по отработанной уже технологии заложил в угли в листве. Ожидая, пока приготовится, размялся, делая упор на растяжение межреберных мышц, ими сейчас работать, качая воздух. Наконец, вытащив из костра сочащиеся жиром золотистые тушки, отложил в сторону, накидал в костер новых веток, разделся и полез в воду. Теплая вода слегка парила, а поскольку холодный воздух пробирал до костей, Постарался в воде оказаться как можно скорее. Не то, что в первый раз, когда я в холодную воду зарезал по чуть-чуть, уговаривая себя сделать еще шажочек, тут влетел как торпеда. Вдох-выдох, вдох-выдох. Задержка дыхания совсем недавно спасла мне жизнь, да и не только мне. Значит, буду делать на ней упор. Для неплавающих орков это вообще что-то уникальное. А как помню, из игр уникальное умение – это козырь, если правильно разыграть. Провентилировался, так, расслабиться, напряженные мышцы жгут много кислорода, мысли вон, мозг тоже. Вдох так, что ребра затрещали, и спокойно, без всплеска, я ушел под воду. Шелест деревьев, шум прибоя, крики птиц в небе, все звуки отсеклись. В ушах только приглушенное бухание пульса. Глаза открыты, правда, в этой воде видно от силы на дистанцию вытянутой руки, но мне так спокойнее. Загребая воду в стороны и отбрасывая назад, сделал грибок в глубину, заскользил в толще, дополнительно убирая все напряжения в теле. «Еще грибок!» Солнечный свет сюда проникал неохотно, но хотя бы можно ориентироваться на какой я глубине. Метра два глубже не полезу. «Еще грибок!» «Скольжение!» «Еще!» Появилась легкая эйфория. «Я под водой плыву, а дышать пока даже не хочется. Где-то там прямо по курсу должен быть другой берег». До него метров сто или чуть больше. Дотяну? Нет. Вскоре почувствовал неприятные ощущения в районе живота, а потом и в легких. Появилось желание сделать вдох. Постарался дополнительно расслабиться, отрешиться от всего. Грибок, скольжение. Неприятные ощущения усиливались. Произошел непроизвольный скачок диафрагмы. Как там это называлось? Не помню, каким-то термином. Примечание. Это называется контракцией, непроизвольные сокращения дыхательных мышц, вызванные повышенным уровнем углекислого газа. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. наконец легкие против моей воли стали как бы пульсировать пытаясь сжиматься разжиматься терпеть терпеть нафиг грибок вверх еще еще быстрее ну преодолевая отрицательную плавучесть стерочего тела выскочил вверх в выдох удерживая голову над водой продышался сначала пять коротких выдохов от живота Выдавливая воздух прессом и позволяя легким расправляться самостоятельно вдох, инерция всплытия кончилась, я ушел под воду. Грибок брасом вдоль поверхности, выдох на скольжении, новый грибок. Подняв голову над поверхностью, бросил взгляд через плечо. Сколько там? Блин, и половины фьорда нет. Обидно. Но ничего, вначале меня и на 10 метров не хватало, а теперь вон, за тридцатку, наверное, вышел. Пошел дальше брасом. Грибок в отдох, длинное скольжение, выдох. Получилось неплохо, если бы еще это тело не тонуло так быстро, и в конце скольжения приходилось выдирать себя уже с приличной глубины. Судя по всему, брасом я могу плыть долго. надо как нибудь попробовать на время интересно сколько смогу проплавать вспомнил где то как то читал что дескать самураи плавали даже в доспехах кстати и викинги тоже что жорки не плавают видимо для того чтобы вообще попытаться держаться на воде надо преодолеть принципиальный барьер признать что это вообще возможно Ведь викинги из моей истории сначала учились плавать, а уж потом, хорошенько научившись, лезли в воду в кольчуги. Или им приходилось? Догреб до противоположного крутого берега, удерживаясь за свисающую ветку, отдышался. Повторяю. Повторил проныр. Получилось даже меньше. Видимо, не полностью восстановился. Сплавав еще раз таким же образом туда-обратно, вылез, наскоро обтерся полотенцем и, завернувшись в плащ, побежал проверять захапы. Скинув новую партию рыбы уже замерзшей первой, переставил мои рыболовные краны в новые места и вновь пошел плавать. В этот раз, ныряя от берега, я зачем-то пошел над самым дном. Довольно скоро галечник сменился песком, и только отдыхая у противоположного берега, я сообразил, за что пыталось зацепиться мое сознание – ракушки. Выглядывая белеющими панцирями из темного песка на дне фьорда, скрывались ракушки. «А это же идея!» Вернувшись к своему берегу и как следует отдышавшись, я снова нырнул, но теперь даже не плыл. Тяжелое тело орка отлично опустилось вниз, и вместо грибков я буквально шел по дну на руках, помогая ногами. А вот и ракушки. Ммм, и во что их собирать? Пришлось набрать в кулак столько, сколько вместилось и выныривать. кстати Не очень здорово плавать, когда одна рука у тебя в кулаке. Оставаясь в воде по горло, чтоб не мерзнуть на воздухе, рассмотрел находку. Больше всего добыча напоминала обычных речных перловиц. Две овальные створки сейчас плотно схлопнутые, может чуть потолще и длиной, в ширину ладони. Примечание. Скорее всего, Гера нашел песчаную Мию, ареал обитания которой распространен до Северного Ледовитого океана. Конец примечания. Быстро выскочил на берег, скинул находки рядом с костром. Во что же, во что же... Ага, на глаза попалась моя бандана, которую я продолжил носить, одевая ее под суконную шапку. По сути, квадратный кусок материи можно соорудить элементарный узелок. Пока не замерз окончательно, метнулся обратно в воду, провентилировался, нырнул. Набрав партию ракушек, высыпал на берегу, усмехнулся про себя. Не думая, что быстро разбегутся, нырнул снова. На этот раз я постарался занырнуть глубже и был вознагражден. Мне попались другие моллюски с небольшой конически закрученной раковиной. Свет на эту глубину почти не проникал, так что собирал ракушки я почти на ощупь, из-за чего производительность снизилась катастрофически. Не набрав и третий узелка пришлось всплывать. Грибок, другой, третий. Далекий свет наверху, казалось, не приближался. Легкий начало жечь. Начались непроизвольные сжатия грудной клетки. Мама, да что ж такое-то? Сознание затопило паника, я не поднимаюсь. Где-то на заднем плане мелькнула горькая мысль, да нырялся идиот. Желание вдохнуть стало нестерпимым. Остатками разума я понимал, что чем больше паникую, тем быстрее сгорают остатки кислорода. Придайверы моего мира практикуют медитации, чтобы максимально сократить расход воздуха на мыслительную деятельность, но поделать с собой уже ничего не мог. Наконец-то я увидел, что поверхность приближается. Легкие разрывало, и я стал понемногу стравливать воздух, делая длинный-предлинный выдох. Свет-воздух! Резко выдохнул, я хапнул кислорода. Сознание тут же померкло. Очнулся быстро, наверное, спустя миг. Погрузиться сильно не успел и, главное, почти не успел хлебнуть воды. Почти. Взмахнул руками, как крыльями, вылетел на поверхность, закашлялся, освобождая дыхательные пути от попавшей воды. «К берегу, быстрее к берегу!» Держа голову над водой, почему-то не мог заставить себя плыть правильно. Выдыхая в воду, я лихорадочно погреб к берегу. «Все, берег!» Сердце молотило, как бешеное, легкие сипом гоняли холодный воздух. Пошатываясь, выбрался на берег, добрел до костра, рухнул рядом. Несколько минут не было сил даже вытираться. но потом, наконец, почувствовав, как не имеют ноги и пальцы рук, с трудом поднялся, принялся растираться полотенцем. Наконец, оделся, подкинул к костру еще пищи и сел рядом, завернувшись в плащ. Постепенно возвращалась способность мыслить критически. Я сделал ошибку, даже две. Одна – это паника, а вторая – я начал выдыхать на всплытии, Почему-то в тех роликах, что я смотрел в прошлой жизни, настоятельно не рекомендовали это делать. Механизма я не понимал, но раз профи сказал «не надо», значит «не надо». Блин, бандану с собранными ракушками потерял. Жаль, эти раковины были красивые. Мандраж отпускал, в голове веселая ирония. А ведь чуть не кончился Гера. М да что что-то уж слишком веселое. Видать, юмором страх забиваю. Я встал, закинул набранные ракушки в угли, туда же сунул приготовленную рыбу. Пусть погреется, а сам пошел переставлять захапы. Горка выловленной рыбы росла. С одной стороны, это не может не радовать. Все-таки рыба – это мой основной актив». С другой, рано или поздно прогресс моих методов ловли упрется в мою же способность этот лову тащить отсюда. Тем более сейчас еще снега навалит, придется вставать на лыжи. Я представил, как буду подниматься на лыжах в горку с двадцати 30 килограммовой корзиной на плечах. М да надо что-то придумывать. Приготовленная рыба напоминала о себе приятной тяжестью в желудке. Выловленные и зажаренные в углях ракушки отправились туда же. После пережитого в купе с плаванием и сытного обеда тянуло в сон. Полуразвалившись у костра, я потихоньку начинал клевать носом. Бывают все же в моей теперешней жизни и приятные моменты. Вот хотя бы один из них Жаль только, что по пути сюда не набрал, как обычно, ягод. Не до того было, да и найду ли под снегом. Сейчас бы морсику наварил. Вообще-то рацион мой не блистал разнообразием. Утром каша на молоке, в обед вот рыбы наелся с мидиями. Сплошной белок, вечером опять каша. Хлеба только не хватает. И зелени. Ладно. С хлебом можно что-нибудь придумать. Куплю муки, пусть даже ржаной или овсяной, и буду лепешки печь. А вот с зеленью даже не знаю, что и придумать. Раньше был абсолютно равнодушен, а теперь даже мания какая-то. Должен тут хотя бы какой-нибудь дикий лук расти. Эдак ведь и недолго. С другой стороны, успокоил сам себя. Тут ведь все так питаются. Молочка в разном виде, мясо, рыба, сплошной белок. Каши, углеводы до клетчатка. Откуда витаминам взяться? Это я на морсы налегаю, а местные их редко делают. Может, это они эволюционно так приспособились? Слышал я, что наши эскимосы вообще на одном жире сидят и ничего». Постепенно мысли перекинулись на будущую карьеру. «Придется, Гера, теперь тебе людей убивать. Готов?» «Ммм...» – М -м -м. задумался, прислушиваясь к ощущениям. «Вообще-то совсем недавно я этим уже занимался, на дороге из Борга. Одного так вообще именно я замену сил. К убийству второго имел непосредственное отношение. И не скажу, чтоб сильно совестью мучился. Это бандиты, или я, или меня, не я на них нападал. Я даже поразился, насколько спокойно отнесся к тому, что одному из нападавших я чуть башку не снес топором, ведь даже не снится в кошмарах. А теперь? Теперь именно мне нужно выступать налетчиком и сомневаюсь, что орки выбирают себе добычу по статусу, нападают на гарнизоны. Что с них брать? Тот же Хельми тогда рассказывал Фроди, как они ограбили монастырь. Так что, скорее всего, здесь, как везде, стараются нападать на тех, кто не может дать отпор. И вот как я себя буду чувствовать, отнимая у какой-нибудь крестьянки ее последние сбережения. Блин. Выдохнул. Не знаю. Не знаю, сколько я так сидел в полудреме, наконец где-то внутри сработал будильник, и я постарался встряхнуться. Хватит предаваться упатническим мыслям, и я здесь зачем? Правильно, рыбу ловить и физику развивать. Рыба – это деньги, деньги – это старяга, а физика – это чтобы быть не хуже любого бойца». так что хватит валяться, будущая гроза прибрежных крестьянок. Я проверил захапы, новая партия рыбы отправилась на снег, увеличивая дневной улов. Разделся. Кстати, покосился на горку пустых ракушек, сваленных горой вместе с рыбьими костями, а ведь из них может получиться неплохое ожерелье, Жаль, только бандану утопил. Придется так вытаскивать, сколько в руки поместится. Сделав несколько заныров, натаскал приличную кучку моллюсков, которых я принял за перловец. Эх, все же они простоваты. С сожалением вспомнил тех глубоководных, занятной винтовой раковиной. Какое ожерелье можно из них сделать? Еще попыточку. только долго под водой не сидеть стал настраивать сам себя схватил парочку и к берегу продышался вдох сразу же пошел на глубину вместо грибкова отталкиваясь руками от дна. почувствовал как сдавливает туши сглотнул полегчало. так по идее я уже довольно глубоко где же вы наконец рука ощупывающее дно наткнулась н первый панцирь. Отлично, еще чуть-чуть и на воздух. Мгла на глубине была полная, ориентировался я только на ощупь. Ну же, еще одну штучку, неужели я их по одной буду вытаскивать? Появилось первое желание вдоха. Хорошо, еще десять ударов пульса и на всплытье Рука шарящая, впереди на что-то наткнулась. Камень какой-то странный, с дырками, пустотелый. Я приблизил лицо, чтобы хоть что-то рассмотреть. Ага, что-то белеется. Продолжая ощупывать, камень приблизил лицо, насколько можно. И тут На смутные очертания наконец наложились тактильные ощущения, и до меня дошло. А когда дошло, паника вновь захлестнула сознание, и я, разве что не оря со страху, пули рванул наверх, гребя руками и ногами, как на олимпийской стометровке. Череп, белеющий голой костью череп, валялся на дне моего теплого фьорда.